Глава 49. Вопрос об отсрочке приговора до понедельника вскоре был улажен через Шеннона, который не имел возражений против любого разумного решения. Ближе к пяти часам вечера, когда на улице уже стемнело, Стеджер посетил тюрьму графства. Шериф неторопливо вышел из своей библиотеки, где занимался таким важным делом, как чистка собственной трубки. «Как поживаете, мистер Стеджер? Как поживаете?» С любезной улыбкой спросил он. «Рад вас видеть. Не угодно ли присесть?» «Полагаю, вы снова пришли в связи с делом Каупервуда. Я как раз получил сообщение от окружного прокурора, что он проиграл дело в высшей инстанции». «В том-то и дело, шериф», — вкратчиво произнес Стеджер. «Он попросил меня зайти к вам и выяснить ваши соображения по этому поводу». «Судья Пейдерсон только что утвердил дату оглашения приговора на понедельник в 10 часов утра. Полагаю, вы не очень расстроитесь, если он не появится здесь до 8 утра в понедельник или хотя бы до воскресного вечера? Как вам известно, он абсолютно достоин доверия». Стеджер не давал Джасперсу вставить слово. В обходительной манере, пытаясь представить время прибытия Каупервуда как тривиальную мелочь с целью избежать взятки в 100 долларов, но Джасперса было не так-то легко обвести вокруг пальца. Его пухлое лицо недовольно вытянулось. Как мог Стеджер попросить его о такой услуге и даже не намекнуть на вознаграждение? «Как вам известно, мистер Стеджер, это против закона». Осторожно, почти жалобно начал он. «При прочих равных условиях я бы с радостью уступил, но после дела Альбертсона трехгодичной давности нам приходится вести дела с гораздо большей осмотрительностью и...» «Да, шериф, я знаю», – мягко перебил Стэджер, «Но, как вы сами могли убедиться, это необычное дело. Мистер Каупервут очень важный человек, и ему предстоит о многом позаботиться. Если бы вопрос заключался лишь в небольшой сумме, чтобы удовлетворить судебного клерка...» или оплатить штраф, скажем, 75 или 100 долларов, то было бы достаточно легко сделать, но он сделал паузу и благоразумно отвел взгляд в сторону. Лицо мистера Джасперса тут же просветлело. Закон, против которого в обычных случаях было так трудно возражать, теперь представлялся не столь важным. Стеджер понял, что от него не требуется никаких дополнительных аргументов. «Это очень чувствительный вопрос, мистер Стеджер» покладисто сказал шериф, в чьем голосе вдруг прорезались жалобные нотки. «Если что-нибудь случится, это будет стоить мне моего места и репутации. Мне не хотелось бы поступать так при любых обстоятельствах, и я бы не сделал этого, если бы не знал мистера Каупервуда и мистера Стинера как вполне порядочных людей. Кроме того, я не думаю, что у них есть право голоса в этом вопросе». В данном случае я не возражаю сделать исключение, если мистер Каупервуд постарается не предавать дело огласке и не будет показываться на улице без крайней необходимости. Полагаю, он не будет возражать, если я для формальности направлю своего заместителя, который будет находиться поблизости. Мне ведь, знаете ли, приходится все делать по закону. Мой заместитель ничуть не побеспокоит его, а просто будет стоять на страже». Джасперс выразительно и почти умоляюще посмотрел на Стеджера, и тот кивнул. «Совершенно верно, шериф. Лучше не скажешь. Вы абсолютно правы». И он достал свой бумажник, пока шериф с большой осторожностью припровождал его в свою библиотеку. «Мистер Стеджер, я хотел бы показать вам мою подборку книг по юриспруденции», радушно произнес он, в то время как его пальцы сомкнулись на маленьком свертке десятидолларовых купюр полученным от Стеджера. «Видите ли, нам иногда приходится пользоваться литературой, поэтому я решил, что будет хорошо иметь эти книги под рукой». Он широким жестом обвел полки со сборниками решений судов штата, новыми изданиями, законодательных актов, сводами тюремных правил и так далее, пока другой рукой прятал деньги в карман. А Стеджер делал вид, будто рассматривает книги. «Думаю, это хорошая идея, шериф». «Действительно очень хорошее. Значит, вы полагаете, что если мистер Каупервуд окажется здесь рано утром в понедельник, от восьми часов до половины девятого, это будет нормально?» «Думаю, да», — ответил шериф. Странным образом он заметно нервничал, но был дружелюбен и готов угодить. «Полагаю, я не услышу ничего такого, что могло бы потребовать его более раннего присутствия. Если это все же произойдет...» Я дам вам знать, и вы приведете его. Однако я считаю, что все будет в порядке, мистер Стеджер». Они снова вышли в приемную. «Рад был снова увидеться с вами, мистер Стеджер. Очень рад», — добавил он. «Заходите в любой день». Дружески помахав шерифу на прощание, Стеджер поспешил к дому Каупервуда. При виде Кау, первуда поднимавшегося на крыльцо своего прекрасного особняка в аккуратном сером костюме и пальто хорошего покроя, когда он вернулся домой из офиса тем вечером, вам не пришло бы в голову, что он думает, как проведет свою последнюю ночь здесь. Ни его внешность, ни походка не свидетельствовали об упадке духа. Он вошел в прихожую, где уже горела газовая лампа, и встретился с Уошем Симпсом, старым слугой негром, который в тот момент поднялся из подвала с ведром угля для камина. Большой холод сегодня вечером, мистер Копповуд, сказал Симс, для которого любая температура ниже 15 градусов была большим холодом. Его единственной печалью было то обстоятельство, что Филадельфия не находилась в Северной Каролине, откуда он был родом. Довольно прохладно, ложь, рассеянно отозвался Каупервуд. Он думал, как выглядел дом, когда он шел туда по Джерард-авеню, как и о том, что думают соседи, время от времени наблюдавшие за ним из окон. Было ясно и холодно. Лампы в прихожей и гостиной ярко горели, ибо с тех пор, как начались неприятности, он не допускал мрачных сумерек у себя дома. В дальнем западном конце улицы последние сиренево-фиолетовые проблески заката мерцали над белой заснеженной мостовой. Дом из серо-зеленого камня с освещенными окнами и кремовыми кружевными занавесками в такое время выглядел особенно привлекательно. Он думал о гордыне, воплотившей его замысел в реальности, об усердных трудах, потраченных на обстановку и украшение дома, и о том, сможет ли он когда-нибудь вернуть все это. «Хозяйка дома?» – спросил он Уоша, отвлекшись от своих мыслей. «Кажется, она в гостиной, мистер коппа Каупервуд поднялся по лестнице, думая о том, что ош вскоре лишится работы, если миссис Каупервуд посреди грядущей разрухи решит оставить его в доме, что представлялось маловероятным. Он вошел в гостиную, где за овальным столом в центре комнаты сидела миссис Каупервуд, пришивавшая крючок с петелькой к нижней юбке маленькой Лилиан. Услышав его шаги, Она подняла голову с той неуверенной улыбкой, которая в последнее время свидетельствовала о страхах, подозрениях и треволнениях. «Что нового, Фрэнк?» – поинтересовалась она. Ее улыбка была похожа на шляпку, пояс или украшение, которое человек надевает или снимает по своему желанию. «Ничего особенного», – ответил он в своей беспечной манере. «Правда, мне кажется, что я проиграл». Скоро сюда придет стеджер и все расскажет. Я получил от него сообщение, но жду личного подтверждения. Он не стал прямо говорить, что проиграл дело. Его жена и без того была расстроена, и он не осмеливался быть слишком резким. «Не может быть», — произнесла Лилен со страхом и удивлением в голосе, поднимаясь ему навстречу. «Она так привыкла к миру, где о тюрьмах почти не вспоминают, где дела идут гладко изо дня в день, без вторжения таких неприятных вещей, как судебные процессы, аресты и тому подобные вещи, что последние несколько месяцев едва не довели ее до безумия. Со своей стороны Каупервуд так настаивал на ее неучастии в деле и так мало говорил с ней об этом, что она оставалась в полном неведении о ходе событий. Практически все полезные сведения она узнавала от его родителей и от Анны, а также от пристального и едва ли не тайного изучения газетных статей. Она до сих пор оставалась очаровательной женщиной, когда стояла перед ним с детской юбкой в руке, хотя ей было уже 40 лет, а ему еще 35. Ее бежевое платье из плотного шелка с темно-коричневой отделкой было одним из свидетельств их недавнего процветания и очень шло ей. Ее глаза немного запали, и веки покраснели, но в остальном она не выказывала признаков сильнейшего беспокойства, снидавшего ее в последние дни. Она сохранила изрядную долю той нежной безмятежности, которая завладела его сердцем десять лет назад. «Разве это не ужасно?» – тихо спросила она, и ее руки задрожали. «Разве не чудовищно? Неужели ты больше ничего не можешь поделать? Ты ведь не отправишься в тюрьму, правда?» Каупервуд с раздражением относился к ее страхам и нервным расстройствам. Однако она оставалась его женой, и сейчас он испытывал к ней такие же нежные чувства, как раньше. «Похоже на то, Лилиан», — сказал он с настоящим сочувствием в голосе, прозвучавшим впервые за долгое время, потому что ему действительно было жаль ее. В то же время он боялся пересечь определенную черту, так как это создало бы у нее ложное представление о его отношении к ней, которое в целом было равнодушным. Но она была не настолько глупа, чтобы не уловить сдержанность, с которой он признавал свое поражение, которое означало и ее крах. У нее перехватило дыхание, но она все равно была тронута его сочувствием и симпатией, напомнившими о былых, уже почти позабытых днях. «Если бы только было можно вернуть их!» «Я не хочу, чтобы ты слишком расстраивалась из-за меня», продолжал он, прежде чем она успела что-либо сказать. «Моя борьба еще не закончена. Я выберусь из этого положения. Похоже, мне придется отправиться за решетку, чтобы все выправить должным образом. Но я хочу, чтобы ты не унывала и была жизнерадостной ради семьи, особенно для моих родителей. Они нуждаются в этом». Он хотел было взять ее за руку, но потом передумал. Она заметила его нерешительность, огромную разницу в его теперешнем отношении к ней по сравнению с десятью-двенадцатью годами раньше. Это не особенно расстроило, как могло быть еще недавно. Она посмотрела на него, не зная, что и сказать. Между ними осталось мало места для откровенности. «Ты скоро уйдешь, если придется?» – устало спросила она. «Пока не могу сказать». Возможно, уже сегодня вечером. Возможно, в пятницу или даже в понедельник. Я жду вестей от Стеджера. Он может прийти с минуты на минуту. Тюрьма. Он отправится в тюрьму. Ее муж Фрэнк Каупервуд, опора ее нынешнего дома. Тогда духовное крушение их семьи станет очевидным, но даже теперь она не понимала, почему это могло произойти. Она стояла перед ним и не понимала, что еще можно сделать. «Я могу чем-то помочь тебе?» – спросила она, словно очнувшись от сна. «Ты хочешь, чтобы я что-то сделала? Может быть, Фрэнк, тебе лучше уехать из Филадельфии? Ты не обязан идти в тюрьму, если не хочешь этого». Она была немного не так как впервые в жизни ее существование было вырвано из привычного полусонного покоя. Он помедлил и пронзительно, испытывающе посмотрел на нее – мгновенно снова став жестким и деловым. «Это было бы признанием вины, лилен а я виновен. почти холодно отозвался он. «Я не совершил ничего такого, что оправдывало бы побег из заключения. Теперь я отправлюсь в тюрьму, хотя бы ради того, чтобы сэкономить время. Я не могу вечно тянуть и откладывать этот шаг. Я выйду на свободу по амнистии или через какое-то разумное время. Думаю, сейчас мне лучше смириться с этим». Я не собирался убегать из Филадельфии. Двое из пяти судей встали на мою сторону. Есть веские доказательства, что мое преследование безосновательно. Его жена поняла, что совершила ошибку. Она моментально поняла, в чем дело. «Я не то хотела сказать, Фрэнк», — примирительно сказала она. «Ты же понимаешь. Разумеется, я знаю, что ты невиновен. С чего бы я стала думать иначе?» В это мгновение ее снова охватило ощущение нереальности происходящего. Все выглядело таким тоскливым и безнадежным. Что она будет делать? И что он сможет сделать для нее? Она помедлила, дрожа от дурных предчувствий, но ее пассивный и уступчивый характер подсказал ответ. Зачем посягать на его время и на его личную территорию? К чему беспокоиться? Из этого все равно не выйдет ничего хорошего. Да, он больше не любит ее, и это свершившийся факт. Он увлечен другой женщиной, Эйлин, поэтому ее глупые мысли и объяснения, ее страхи, печали и расстройства не имели для него почти никакого значения. Он может принять ее мучительное желание оправдать его как косвенное признание вины или сомнение в невиновности, даже как критику его решений. Она отвернулась от него, а он направился к двери». «Я вернусь через несколько минут», — сказал он. «Дети дома?» «Да, они играют в детской комнате», — грустно ответила она, совершенно ошеломленная и сконфуженная. «О, Фрэнк!» — хотела воскликнуть она, но прежде чем она успела проронить хоть слово, он спустился по лестнице и скрылся из виду. Она вернулась к столу и поднесла левую руку ко рту. Ее глаза подернулись грустью. Как случилось, думала она, что их жизнь дошла до этого, что их любовь умерла так окончательно и бесповоротно? Это случилось, и любые мысли об этом теперь были бесполезны. Уже дважды ее любовные увлечения завершались крахом. Сначала смерть ее первого мужа, и теперь, когда второй муж обманул ее, влюбился в другую женщину и собирался отправиться в тюрьму. Неужели она могла быть причиной таких событий? Было ли в ней что-то изначально дурное? И что она собирается делать? Кому обратиться? Разумеется, она не имела понятия, насколько долгим будет тюремный срок Каупервуда. В газетах обсуждались сроки от одного до пяти лет. «Святые небеса! За пять лет дети практически забудут своего отца». Она приложила другую руку к губам, а затем к лбу, где начиналась тупая боль. Она попыталась думать о будущем, но почему-то сейчас ничего не приходило в голову. Внезапно, вопреки ее воле и независимо от ее мыслей по этому поводу, ее грудь начала вздыматься, а горло перехватило короткими, резкими, болезненными спазмами. Ее глаза горели, и она сотрясалась от мучительного, отчаянного и сухого рыдания. Такими жаркими и редкими были пришедшие слезы. Это продолжалось недолго. После нескольких содроганий тупая боль за глазами улеглась, и она вернулась в прежнее состояние. «К чему эти слезы?» — внезапно и яростно прошептала она. «Зачем нужны эти бурные страсти? Разве это кому-то поможет?» Но несмотря на эти успокоительные философские мысли, она по-прежнему ощущала эхо отдаленного шторма, потрясшего ее душу. «К чему эти слезы? А почему бы и нет?» Она могла бы ответить, но не ответила. Несмотря на всю свою логику, она понимала, что буря, которая только что зацепила ее своим краем, просто ходит кругами на горизонте ее души и обязательно разразится снова.